сов по женский до да Иван Тёхин ещё один первак подсевший на последние пристани попытались ихнему застолью придать деловой характер что-то вроде производственного совещания устроить оба так и в коктейльс подрезыва дядька как у тебя нынче с хлебом как с помещениями для скота что делаешь чтобы удержать мужиков в колхозе словом для этих прежде всего дело серьёзные мужики но где там разве поговоришь о деле, когда Павел Кондрев в загуле zerкнул своими цыганскими топнул хренам дела завтра дела и как выдал выдал дропь всех на пляс потянула подрязов топнул Василий сажен топнул пожинский сыпанул горох по столу каким-то хитроумным перебором пальцев а дальше больше Посыпались солёные шутки при баутке, анекдоты, всякие житейские истории. И, конечно, начали строить догадки насчёт внезапно исчезнувшего Павла Кондриева. Кто ей буфеечнице, наверное, подбирается, высказал предположение Василий Сажин. Да, может, уже подобрался. Долголюмеющий, живо с озорным блеском в глазах воскликнул Пожинский. Сава по этой части тоже старатель был не из последних. В десять душ семью имел. Потом уже без всякой игривости, с неподдельным беспокойством за товарища, ты бы, Евдоким Поликарпыч, приструнил его маленько. А то как бы он того из хомута опять не вылез. Но тут Кондрив сам влетел в каюту. Глаза горят, лицо бледное, потное. Не на очках шах и мат к лавочке, то есть буфейчице. выкачался, покачался у дверей артист, не из последних, и выпалил: "Братцы, цирк на переходе. Ну-да, аж что, двинули?" Но Савва Пожинский не зря на плаву 20 лет сразу совладал с собой, хотя был в какое-то мгновение, и у него угарным огоньком загорелся старый глаз: "Брости для нас эти забавы. А чего?" Запальчиво возразил Павел Кондрев. «Подумаешь, с артистками цирка посидеть? Да там у них одни девчонки, такие лбы сидят, ой-ой! Целые бригады из поездки по колхозам до леспромхозам возвращаются. Эх, Паша, Паша, мало тебя мылили, вот что! Забыл, как давеча Тропников носом вертел? Так ведь то в ресторане мы сидели без паров в голове. А как прореагируют, когда мы... с её от кночек этим самым артисточком закатимся вот это всё решило тропников расчётливая осторожность савы пойдём пашка ко всем дьяволам этого тропникова а что в самом деле не люди они почему должны плясать под дудку какого-то пляузника и ябедника а потом он подрезав в отпуске Неужели во время отпуска спрашивать, как жить у Тропникова? Глава вторая. Подрезов любил первые минуты своего водворения в гостиницу. Всё чисто, всё свежо в номере. Белоснежная кровать, кафельная ванна, приветливо улыбающаяся горничная в белом переднике, как в праздник входишь. А потом не успел ещё раздеться, звонки. Один с секретарейкома, привет. Другой секретарь, привет. Третий просто непонятно, как и выглядели. По коридору шёл, ни одна душа на встречу не попалась. Сегодня звонков не было. Сегодня едва он снял с себя коженку, да отпил холодильника из-под крана в ванной, июльская засуха стояла в горле. В номер к нему толпой впёрли исперваки. И те, с которыми ехал на пароходе, и новые: Онега, Вишуконье, Приозёрье, Няндома, Колыша. Народ всё крепкий, краснорожий, обдутый и продублённый всеми ветрами севера, одним словом, опорные столбы, на которых жизнь всей области держится. На Евдокима Поликарпыча навалили сразу трое. Дух перехватило. Правда, и он в долгу не остался. Савватеева из Приозерья так приголубил, что у того слезы из глаз брызнули. Кто-то из новичков завел речь насчет вечернего Сабантуя. У Евдокима Поликарпыча, откровенно говоря, это радости не вызвало. У него еще вчерашние поры из головы не выветрились, да и дел на вечер был восп. Но с другой стороны, когда подрезов портил песню своим товарищам, когда шёл против коллектива, ведь я же ли их хорошенько разобраться, то первый секретарь издутой из себя может скинуть только когда из района вырвется, а в районе-то всегда ночи. У, всегда по команде первой готовности, иначе как же ты с других спрашивать будешь? А да, дело в конце концов вовсе и не в том, что мы разрядку себе дать, поговорить сердце в сердце выложится как на духу друг перед дружкой юмор разума поднабраться вот чем дороги были эти ночные и некем непланируемые совещания ладно сказал подрезав все ожидающие смотрели на него пейте кровь согласен братцы братцы в номер вломился павел кондрев последние сообщения сов информ бюро Павла Логиновича в Москву забрали. Первого. Да ты что? Север загулял по номеру. Перемены в руководстве области могли коснуться каждого из них. Это обычно пересаживаются в области, а стулья трещат под ними райончиками. Все, как по боевой тревоге, начали затягивать ремни на скрипучих кожанках, поправлять фуражки. А ты чего? Евдоким Поликарпович Василий Сажён первый разморозил свой голос. Одевайся. Пойдём послушаем тронную речь. Лоскутова. И подрезов уже взялся был за пальто, да вдруг махнул рукой. Ладно, ребята, катайте. Хватит и того, что вы похлопаете. Ну и ну, вот отрвало вдоль карману. Да хватит того, что вы похлопаете, натура. Посмотрим, посмотрим, у скутово тоже не хрящики вместо пальцев. Все эти голоса, восхищённые реплики, которыми сейчас по дороге в обком наверняка обменивались меж собой его товарищи, подрезов хорошо представлял себе. Но сам-то он трезво Очень трезво оценивал свой поступок. Во-первых, в отпуске какие могут быть претензии? У человека на руках путевка, причем путевка горящая, с завтрашнего дня. Имеет он право кое-какие дела перед отъездом справить? А второе, и это самое главное, с чем идти на совещание? Тронная речь будет. Распишет Лоскутов свою программу, расставит вехи, а ездили наоборот. Ездили с ходу доложить обстановку в районах. Нет, нет. Он Евдокиим Поликарпович не привык к мэк и язык присел в горло. Он с подчиненных строго спрашивал, но и себе поблажки не давал. Все эти цифры, всё хозяйство района держал в голове, хоть во сне спрашивай, без запинки выложит. А теперь, после двухнедельных разъездов, что он мог сказать по существу? Ничего. Ничего, успокаивал себя подрезов, выхаживая по номеру, Фокин в окон глясь лицом не ударит. Язык подвешен, сообрадит, где и что прибавить, а где что поубавить, только почему его нет в гостинице? У тёщи остановился или район Ненков оставить? И ещё мучил ему сейчас голову зарудный. 2 недели отдыхал от этого молодца. Две недели и покуда жил на выере не думал о сотюге, а вот только приехал в город и завертелась старая карусель. Перед отъездом в отпуск подрязов загнал-таки наконец зарудного в свои оглобли. обязал решением райкома, конечно, с согласия области, до минимума сократить жилищное строительство и высвободившуюся рабочую силу бросить в лес на ликвидацию прорыва. Но как выполняется это решение? Не отмочит ли сотерский директор какую-нибудь новую штуковину? Ведь заявил же он на бюро райкома, что я с этим решением категорически не согласен. И со своей стороны сделаю всё, чтобы доказать, что оно идёт вразрез с интересами дела. Ладно. Чего заранее отпивать себя, решил Подрязов и взялся за телефонную трубку. Справочная. Дай-ка мне номер телефона ремесленного училища номер 1. Ответили быстро. Товарищ директор, секретарь Кома спиннинги говорит Подрязов. Тут у вас есть два моих подшефных, близнецы. Пряслины фамилия. Так вот, интересуюсь, как они там есть, есть такие? ответил директор. Очень хорошие ребята у Ивдакима Поликарповича. Сразу посветлело на душе. Так уж и днон устроен. Лучшее лекарство для него дело, а Пряслинские ребята его давний долг. Михаил просил насчет братьев чуть ли не месяц назад, когда они с Лукашиным заезжали к нему на копанец, и он был очень доволен сейчас, что вдруг пали ему на ум эти ребятишки. Труднее было звонить родному сыну, первенец от любимой жены, парень с образованием, техникум механический кончил, чего еще надо. А вот поди ты, не лежал у него душа, как и грю и всё. Встретятся, посидят за столом, попьют чайку, а говорить и не о чём. Разные люди. У него, Евдокима Поликарповича, голова кипит от забот в районе. Он за всю страну думает. А Игорь как крот. В нору свою нос уткнулся. И нет ему дела ни до чего. В двадцать три года у человека первая дума, как бы отдельную квартирку сварганить, да капи своей шубу котиковую завести. Ох, это капа-капа! Провались она трижды сквозь землю. У Евдокима Поликарпыча при одной мысли о невестке в глазах темнело, худая, Злющая, как оса, жадная, вином уж не угостит. Нет, дескать, нельзя, дорогой папочка, для здоровья вашего вредно. И еще на чистоте помешала стерва, медсестрой работает. То, что она сама всю зиму чесноком обвешана, ходит, черт с ней, ее дело. И на хлорку ей, ну и у дверей в коридоре насыпано, наплевать». Да наймота всю плешь с этой чистотой переела. Только он перестапит к ним запорок, чтоб здороваться не успела, она уж тут как тут с своими тапочками. Сапожки, сапожки, дорогой папочка, снимем, дай те отдых своим ножкам. Очень медицина рекомендует. И вот таким Поликарпоч не раз говорил сыну: "Уходит к чертям от этой поскуды. Она из тебя все соки выпьет и голову назад повернёт". Но где там? разве с его Игорем сговоришься ума большого бог не дал с первого класса выше тройк не поднимался а по счастью упрямство и корт поставит по целым дням может не разговаривать Игоря на работе не было, в командировку уехал. Ивдоким Филипп Карпович с превеликим облегчением вздохнул. Должен, обязан он повидать свою внучку, тут и разговоров быть не может. Но раз сына дома нету, к невестке можно сейчас и не ходить. Да и в научка трёхнедельная, чего поймёшь, чего разглядишь. А вот на обратном пути завернёт, тогда картина уже прояснится, тогда видно будет. В кого пошла? В ихний? В подрезовский корень? Или в материн? В войну и после войны районщики работали на износ. Выходных не знали по месяцам, спали по три-четыре часа в сутки. А так либо по колхозам или сапунктам мотаются, либо на посту в своем кабинете. Подрезав, с его богатырским здоровьем легко переносил этот режим. А уж если, когда остановилась не в моготу, сон начинал одолевать ведро холодняка на себя, уборщица за этим строго следила и опять сидит себе за своим рабочим столом в одной синей трикотажной майке, весь красной, раскаленный, как самовар, и сразу за двумя делами. Большое поохотничье чуткое ухо телефонный звонок из области сторожит, а цепким ястребиным глазом в книжке приходилось натаскивать себя, потому как с начальной академией сложный узел не развяжешь. Но была, была и у Подрезова одна отдушина.